Для этого, как мне представлялось, достаточно было дать им возможность провести несколько ночей на безлюдных плато Тенерифе. Не зря же в свое время Плутарх назвал Канары «счастливыми островами». Дарвин и вовсе был от них в телячьем восторге. Примерно те же соображения, что пришли мне в голову, почти два века назад высказывал и Александр Гумбольд, который писал, Похоже, ни одно другое место в мире не обладает такой, как Тенерифе, счастливой способностью рассеивать глубокую меланхолию и приводить в порядок сметенные умы. Собственно говоря, именно поэтому я и отправился сюда. Пяти лет в чистилище программы защиты свидетелей оказалось достаточно, чтобы заработать ту самую меланхолию и сметение ума. ФБР и служба федеральных маршалов Контролировали каждый мой шаг и каждый чих, и в конце концов я решил, что мне просто необходимо сменить обстановку. Примечание. Служба федеральных маршалов, подразделение Министерства юстиции США, старейшее, создано в 1789 году Федеральное правоохранительное агентство страны. Конец примечания. Но отдохнуть по-настоящему я мог, только покинув Штаты, поэтому я остановил выбор на Тенерифе. Мне уже приходилось тут бывать, и остров мне понравился. Здесь было тихо и спокойно, к тому же я хорошо говорил по-испански. Идея показалась мне блестящей, поскольку выбирать приходилось между Испанией и какой-нибудь идиотской дырой вроде Перу. Я подбросил монетку, выпала решетка. И моя судьба была решена. Тысячи людей пострадали из-за того, что понадеялись на такой вот фокус с монеткой. Я в том числе. Бананы, тяжелая пища и много их не съешь, Покинув плантацию, мы остановили попутную машину, в которой на наше несчастье сидели трое полицейских в штатском. Наши майки болельщиков и акцент выдали нас с головой. И не успел я сказать, я требую встречи с представителем британского посольства, как нас разделили и отправили в тюрьму предварительного содержания, находившуюся в подземном бункере неподалеку от аэропорта. Беспорядки в плая де лас Америкас были подавлены, а хулиганы задержаны в соответствии с испанским антитеррористическим законодательством. Об этом я узнал от одного из надзирателей, который жизнерадостным тоном сообщил мне, что всем нам светит по 10 лет тюрьмы. Мою камеру, находившуюся глубоко под землей, освещала маломощная желтая лампочка, почти не дававшая света. Воздух был сырым, холодным. Понять, день снаружи или ночь, было совершенно невозможно. Я, впрочем, находил испанскую тюрьму, достаточно сносной. Мне приходилось сидеть и в куда худших условиях. Здесь меня кормили три раза в день, в углу имелся туалет со смывным бачком, да и представители местной фауны меня почти не беспокоили. Я сидел на койке и в третий раз перечитывал любовную мелодраму «Макмиллан», как Стелла пришла в себя, когда дверь камеры открылась. Я встал. Их было двое — мужчина и женщина. Высокий, потянутый мужчина держал в руках складной стул и бутылку минеральной воды. На нем был полотняный костюм, белая сорочка и галстук школы Харроу. Примечание. Харроу-скул одна из девяти старейших английских привилегированных мужских частных средних школ, учащиеся дети аристократов, крупных бизнесменов, высших чиновников. Плата за обучение очень высокая. Конец примечания. В полутьме я не мог рассмотреть его как следует, но мне показалось, что ему лет 35, максимум 40, и что у него жесткое лицо и светлое с проседью волосы. Держался он как старший армейский чин. Спина прямая, плечи развернуты, живот втянут. Разложив стул, он уселся на него. Я заметил у него под мышкой пистолет в кобуре. «Любопытно». Женщина тоже принесла с собой складной стул, я бы дал ей лет 35-38, на ней был сарафан и легкие сандалии из сплетенных ремешков, густые рыжие волосы она собрала на затылке в тугой конский хвост. Фигура выглядела несколько тяжеловатой, но привлекательной. Пропорции ее тела я определил про себя как классическую рубинсовскую полноту, совсем не похожую на ожирение, каким страдают затянутые в кожу лесбиянки из мотоциклетных банд. Достав блокнот, женщина села в темном углу, как бы давая понять, что мужчина здесь начальник, а она всего лишь скромный ассистент. То, что они с самого начала стали разыгрывать каждый свою роль, показалось мне не слишком разумным. Ни женщина, ни мужчина не вызывали во мне особенного доверия. Я ожидал от них какого-нибудь подвоха. «Вы англичанин», — сказал я мужчине, вновь садясь на кровать. «Совершенно верно, дружище», — ответил он с характерным для выпускников привилегированных частных школ акцентом. Мужчина считал ниже своего достоинства скрывать аристократическое воспитание и опускаться до просторечных интонаций, свойственных выходцам из лондонского Истенда. Один только этот факт характеризовал его достаточно красноречиво. Он был заносчив, самоуверен и носил галстук Харроу не как украшение, а как знак принадлежности к высшим слоям общества. Короче говоря, тот еще ублюдок. «Вы, вероятно, из посольства, — сказал я. — Заявляю вам, что я совершенно невиновен. Я не принимал участия в беспорядках. На Тенерифе я приехал отдыхать. Это мой первый отпуск за хрен знает сколько времени». «Я уверен, что вам просто не повезло», — кивнул мужчина. Но испанские власти намерены придерживаться существующих законов, вас будут судить, признают виновным и отправят в тюрьму лет на 5-10. Наш новый премьер-министр, мистер Белер, заявил, что полностью поддерживает испанское правительство в его намерении примерно наказать английских болельщиков-хулиганов, в очередной раз запятнавших доброе имя своей родины, добавил он без запинки. «Я не англичанин», — возразил я. «Это не имеет никакого значения», — тотчас ответил он. «Это имеет значение для меня». «Испанская сторона намерена действовать по закону», — повторил он. «Вас будут судить и осудят». «Послушай, приятель, если ты явился сюда только для того, чтобы читать мне нотации, можешь проваливать», — сказал я, и, задрав штанину, почесал кожу под ремнями, которыми крепился протез. Ступню я потерял пять лет назад в Мексике, причем операцию мне делали, что называется, в полевых условиях. Та операция спасла мне жизнь, и теперь я очень редко вспоминал о том, что я калека. Мужчина терпеливо улыбнулся, снял с брючины какую-то пушинку, потом обернулся на свою спутницу и слегка откашлялся. «Мне кажется, Брайан, что на самом деле тебе совсем не хочется провести ближайшие десять лет в какой-нибудь отвратительной тюрьме на континенте», — негромко сказал он, и я заметил, что он перешел на «ты». «Черт побери! Разумеется, не хочется!» «Он достал пачку сигарет. Куришь?» Я покачал головой. «Мужчина закурил, потом протянул пачку женщине, но она тоже отказалась». Я взирал на эти манипуляции со всевозрастающим любопытством. Мужчине удалось меня заинтриговать, и я с нетерпением ждал, как будут разворачиваться события дальше. Ситуация и впрямь была приинтересная. Двое британцев входят в камеру, и их не сопровождает надзиратель. Кроме того, оба выглядят совершенно спокойными, не сердятся и не проявляют нетерпения. «Наконец, они не несут никакой помпезной чепухи, какой можно было ожидать от официальных представителей посольства. Следовательно, у них на уме что-то серьезное. Может, они явились сюда, чтобы вытащить меня из тюряги? Вдруг это Дэн Коннелли, мой куратор из ФБР, прослышал о том, что со мной случилось, и поспешил нажать на несколько тайных пружин? Ты, кажется, в последнее время...» — Жил в Америке? — снова спросил мужчина. — Как, черт побери, тебя зовут, приятель? — Джереми Барнс, — ответил он и выпустил в мою сторону струйку табачного дыма. Я заметил, что он курит Галуас. А я Саманта Колдуэл, — представилась женщина. Ее аристократический выговор был еще похлеще, чем у Джереми. Этакий безупречный, королевский английский, вроде того, на каком в фильмах тридцатых годов говорила Оливия де Хевиленд, когда хотела уязвить Эрла Флина. Голубоватый дым от сигареты плыл над моей головой. Я знал, что Галуас курят только позеры или всезнайки, однако Джереми не был похож ни на того, ни на другого». «А ты, кажется, в последнее время жил в Париже», — заметил я небрежно, удивив Джереми своей догадкой. В первую секунду он даже немного растерялся, но быстро взял себя в руки. «Да», — подтвердил он, — «но откуда ты...» Впрочем, нам говорили, что ты не глуп. «Интересно узнать, кто же осмелился чернить мое доброе имя. ФБР и Федеральная служба маршалов». «Мы знакомы с твоим досье, Брайан. Или ты хотел бы, чтобы мы называли тебя Майклом? Видишь, мы все о тебе знаем». «Вот как?» — спросил я как можно безразличнее. «Именно так», — подтвердил Джереми. «Рассказать тебе, что нам известно?» «Лучше расскажи, кто ты такой», — сказал я. «Нет, дружище, это ни к чему», — ответил он. «Хочешь выпить?» Джереми бросил на койку маленькую фляжку. Я бы предпочел воду. Он протянул мне бутылку с водой. Вот это правильно, одобрил Джереми. Сначала вода, потом бренди. Окей. Я выпил пол-литровую бутылку минеральной воды, потом отвинтил крышку фляжки и сделал глоток бренди. Фляжку я вернул Джереми. Итак, тебя зовут вовсе не Брайан, онолан Нолан. Твое настоящее имя Майкл Форсайт. «В девяносто втором году ты отправился в Соединенные Штаты, чтобы работать на темного Уайта. В конце концов, ты убил Уайта, уничтожил его банду и сделался агентом-информатором. А за это американское правительство снабдило тебя документами на чужое имя. Насколько я понимаю, в последнее время ты жил в Чикаго», — проговорил Джереми спокойным ровным голосом. «Я молчал». «Ты бегло говоришь по-испански, вероятно, это обстоятельство и явилось единственной причиной, по которой ты решил провести отпуск именно на Канарских островах», — насмешливо добавил он. «Спрашиваю еще раз, кто вы такие, черт вас дери?» — резко спросил я. Тон Джереми снова сделался официальным. «Я человек, который может вытащить тебя из этой камеры, и я могу сделать это прямо сегодня, сейчас». «В ближайшие пять минут, Форсайт, ты должен принять решение. Либо ты выйдешь отсюда со мной, либо предстанешь перед испанским судом и проведешь ближайшие несколько лет в тюрьме строгого режима Колумбаро в Сивилье. Не исключено, впрочем, что ты предпочтешь Колумбаро. Говорят, Мигель де Сервантес начал писать там, Дон Кихота. Очевидно, в этой сивильской тюрьме есть что-то особенное». «На кого ты работаешь?» Джереми докурил сигарету и, не торопясь, закурил следующую. «А ты как думаешь?» — спросила Саманта из-за спины Джереми. «Как я думаю?» — повторил я. «Да. Поделись с нами своими соображениями», — проговорил Джереми. Я вздохнул, откинулся назад. Интересно, что за игру они затеяли? Я еще раз оглядел обоих. Джереми и Саманта держались спокойно, уверенно и серьезно. Очевидно, они хотели просто испытать меня. «Окей. Если желаете, сыграем в угадайку. Насчет Парижа я догадался по твоим сигаретам. Это было легко», — осторожно начал я. «Что еще ты можешь сказать?» — спросил Джереми. «Что ты учился в Хароу? «Вряд ли ты получил там стипендию, просто Хару закончили твой отец и отец твоего отца. Твой дед наверняка рассказывал тебе, что учился в одном классе с Черчиллем, и что будущий премьер вынужден был посещать коррекционные занятия для отстающих». Джереми засмеялся и едва не поперхнулся дымом. Я продолжал. «На тебе полотняный костюм...» И дело не только в том, что такие костюмы стоят довольно дорого. Это своего рода военная форма. Ты знал, что тебе придется лететь в Испанию, чтобы встретиться со мной, и переоделся из английского костюма в одежду более подходящего покроя. Но зачем ты это сделал? И почему не надел шорты, майку, рубашку пола, хлопчатобумажную сорочку, твидовые слаксы? Хм... «Пожалуй, ты решил надеть костюм, потому что считаешься находящимся на службе. Кроме того, даже в гражданском ты выглядишь как военный. На моряка не похож, но, возможно, когда-то ты служил в армии или в королевских военно-воздушных силах. Сейчас ты работаешь на правительство, именно поэтому ты здесь». Ты и твоя помощница проделали довольно долгий путь, чтобы попасть в Испанию. Ты не загорел, кожа даже не покраснела, значит, ты приехал сюда прямо из аэропорта. Зачем тебе понадобился я? Чтобы предложить мне новую работу. Я должен сделать для вас какую-то важную работу. Вот вы и явились, чтобы меня завербовать. Саманта что-то шепнула на ухо Джереми. Тот кивнул. Судя по всему, моя болтовня произвела на них впечатление. «И кого, по-твоему, я представляю?» — задал вопрос Джереми. «Я не знаю». «Ну, а если подумать?» «А почему я должен думать?» — огрызнулся я. «В самом деле, почему?» — с невинной улыбкой спросил Джереми. «Окей, окей, минуточку». «Господи, кажется, я догадываюсь. Полиция, ты работаешь на легавых». «При чем тут полиция? Зачем бы ты ей понадобился?» Я выпрямился и снова сел на краешек койки. В самом деле, для легавого у Джерми было слишком аристократическое лицо. Он явно принадлежал к высшему кругу, а значит... «Ты представляешь хренову британскую разведку!» — выпалил я. Рот Джереми непроизвольно приоткрылся и снова закрылся, Саманта придвинулась чуть ближе, он обернулся и взглянул на нее, и тут я понял, что они меня дурят, я ошибся, решив будто Джереми старший в этой парочке. «На самом деле он был на подхвате, а командовала всем Саманта. Оставаясь в тени, она наблюдала за мной, используя Джереми как прикрытие, чтобы определить, насколько я подхожу для их целей, в чем бы они ни заключались. Ну, хватит с меня этой ерунды». «Вот что, Саманта», — сказал я, перебив Джереми, который что-то мне говорил. «Сделай одолжение, убери отсюда своего мальчика и давай поговорим о деле». Джереми вздрогнул и замолчал на полуслове. Саманта тоже удивилась, но постаралась скрыть замешательство. «Ага», — проговорила она наконец, — «мы считаем себя чертовски сообразительными, не так ли?» «Р» она произнесла так, как учат только в самых лучших британских частных школах и пансионах. «Я никак не отреагировал на этот выпад, и она была вынуждена принять решение». «Подожди меня, пожалуйста, снаружи, Джереми», — приказала Саманта. Джереми встал, подмигнул мне и, шагнув к двери, постучал. Дежуривший в коридоре охранник отпер замок и выпустил его из камеры. Когда дверь за Джереми закрылась, Саманта пересела на его место и взяла в руки папку с делом, которую он оставил на стуле.